Глава 3. Сложные механизмы. Парк юрского периода. Сцены, которые кажутся простыми на бумаге, часто вызывают больше всего затруднений в процессе съемок. Мы уже видели кадры, на котором группа археологов раскапывает кости динозавров. Теперь режиссеру нужно познакомить нас с главными героями фильма «Колд». которые руководят этой операцией, используя самые современные технологии своего времени. Хотя эта информация имеет большое значение для сюжета, она не слишком впечатляет зрителя визуально. Поэтому Спилбергу нужно найти способ сделать сцену интересной и самое главное быстрой. Серия этих кадров длится не более 30 секунд. И сочетает в себе длинные кадры с внутренним монтажом и череду быстро повторяющихся склеек. Вместе они передают всю информацию, которая нам нужна. Сцена открывается дальним планом места раскопок, изображая археологов за работой и мужчину, который приближается к камере. Открывающие кадры должны обозначать все важные детали, которые понадобятся в эпизоде. и будут задавать ему дальнейший тон. Зрители ожидают увидеть обратный план того, к кому обращается этот мужчина, но вместо этого снизу перед камерой поднимается Сэм Нил, и фокус переходит на его лицо, расположенное по центру экрана крупным планом. Ворвовшись в кадр и изотмив с собой всё, что осталось позади, он мгновенно обозначил главенство своего персонажа. Это движение кажется убедительным только потому, что археологам свойственно работать с почвой. Прежде чем использовать этот приём, убедитесь, что у вашего героя есть такие же веские основания подняться вверх, оторвавшись от работы. В противном случае будет лучше, если он появится сбоку. Позвольте актёру резко и уверенно появиться в открывающем кадре, чтобы ярче представить себя зрителю. К сему присоединяется Лора Дерн, хотя мы не сразу видим её лицо. Она обматывает платок вокруг его шеи. Возможно, это говорит о его самовлюблённости и о том, что его волнуют только собственные проблемы, но это также даёт Лори повод появиться в кадре. Если бы она всего лишь подошла к нему, чтобы поговорить, это выглядело бы странно, поэтому ей нужна причина быть физически близко к нему. Чтобы выглядеть в кадре правдоподобно, представляя второго персонажа в том же кадре, дайте ему возможность сблизиться с первым. Это может быть что-то личное, например, поцелуй или что-то практичное, как в данной сцене. Эпизод, который последует за представлением главных героев, будет содержать в себе много переходов, так что имеет смысл сделать хотя бы первый кадр максимально длинным. Одна из сложностей заключается в том, что мы не увидели лицо Лоры, поэтому Спилберг отправляет ее вперед, а Сэм следует с небольшим отставанием. Мы видим его профиль, и когда Лора оборачивается к нему назад, нам, наконец, видно и ее лицо, и мы чувствуем тесную связь между ними. Если вы снимаете сцену одним кадром, дайте одному актеру опередить другого. чтобы у него был повод обернуться лицом к камере. Спускаясь с холма, они приобнимают друг друга, и кадр заканчивается почти так же, как начался. Теперь вместо одной отдалённой фигуры, поднимающейся вверх, мы видим две переплетённые, которые спускаются вниз как одна, поскольку они идут совсем близко друг от друга. При этом нам совершенно понятно, куда именно они направляются. Этот пример того, с какой точностью Спилберг планирует многогранную сцену, не используя ничего сложнее небольших наклонов камеры. Всё сделано лишь с помощью грамотного построения мизансцены на площадке. Покажите открытие сцены максимально точно, чтобы показать, как ваши герои вовлекаются в действие. Чтобы обозначить место, в которое они пришли, Спилберг начинает кадр с детального плана сложного археологического устройства. В него закладывается что-то наподобие огнестрельного патрона, что привлекает наше внимание и говорит о том, что скоро последует громкий хлопок. Научные эксперименты выглядят очень скучно на экране, даже если кадры сменяются в быстрой последовательности. Однако любой вид опасности может сделать сцену напряжённой. Знакомя зрителя с чем-то новым и необычным, задействуйте детальный план какого-либо известного ему предмета, чтобы привлечь внимание. Теперь режиссёру нужно пояснить, как работает этот аппарат. Поэтому двое мужчин становятся на расположенную у земли платформу устройства. Вместо того, чтобы перейти к общему плану, Спилберг использует крупный, а затем наклоняет камеру вниз, устремляя наше внимание на руки актёров. Тот, кто стоит слева, приводит в действие рычаг левой рукой, и это переводит наш взгляд на его правую руку. Затем правая рука опускается вниз, а за ней следует и камера. Когда эта рука тянется к другому рычагу, камера продолжает опускаться, открывая нашему взору само устройство, на котором они стоят. Этот кадр не имел бы такого эффекта, Если бы камера была слишком далеко от актёров. Будьте так близко, чтобы движения рук заставили нас упереться взглядом в землю. Не стремитесь снять всё общим планом, на котором будет видно лица актёров. Здесь они не играют большой роли, чего нельзя сказать о специальном устройстве. Череда быстрых движений внутри сцены даст камере возможность следовать за ними. А это в свою очередь позволит вам раскрыть зрителю на экране механизм работы любого сложного приспособления. Следующий кадр возвращает нас к детальному плану аппарата из верхней части которого теперь выдёргивают чеку. Это может быть кнопка, ключ или переключатель, но крайне важно снять этот момент, который приведёт сцену в действие. Спилберг мог бы и вовсе пропустить от участия и направить актёров прямиком к компьютеру, где они увидели бы те же самые результаты эксперимента. Вероятнее всего, этот момент включили не ради реализма происходящего, а для того, чтобы добавить немного энергии сцене, которая иначе выглядела бы несколько однообразно. Вдобавок, оказывается, что персонаж Сэма Нила не любит такой современный подход к археологии. Так что этот эпизод помогает раскрыть зрителю ещё и некоторые особенности его личности. Если существует опасность того, что эпизод будет скучным, разнообрасти его несколькими стремительно меняющимися кадрами, но помните, что они должны кратко обозначать некоторые характеристики персонажа. Камера внизу у колёс устройства, так что когда оно стреляет, столб пыли заполняет почти весь кадр. И мы ясно понимаем, что только что произошло. Только теперь, после нескольких быстрых кадров самого аппарата, мы переходим к его общему плану. Традиционный метод, при котором крупный план следует за общим, предал бы сцене слишком большое значение. Перейдя от крупного плана к общему, режиссёр обозначил, что запуск аппарата происходит на заднем плане, пока за ним наблюдают остальные участники сцены. После резких переходов между кадрами общий план поможет зрителю ознакомиться с новым местом действия. Пока оседает пыль, Сэм Нилл появляется на общем плане, и камера поднимается вверх, чтобы запечатлеть его. Нижний ракурс позволяет перенести внимание со взрыва на главного героя, ведь самым важным для нас является его реакция на происходящие события. Расположите камеру низко, чтобы мы отвлеклись на главного героя фильма, забыв о второстепенных действиях. Когда Нил отворачивается от аппарата, камера отъезжает назад, открывая мужчину перед экраном компьютера и толпу любопытных вокруг. Нил проходит в правую часть кадра и поворачивается лицом к компьютеру. Лора Дёрн появляется в левой части кадра, проходит в правую, и камера останавливается. Теперь нам видны мужчина за компьютером, Дёрн и Нил, а также толпа людей позади них. С помощью всего одного отъезда режиссёру удалось показать общий план аппарата, обозначить главных героев и ввести их в новое насыщенное место действия. Вместо того, чтобы перейти к другому ракурсу, используйте отъезд, который раскроет неизвестные прежде детали. и наполнит кадр другими персонажами